Харви чувствовал запах готовящейся пищи и слышал, как в кухне жена Капилана стучит посудой под радио, включенной на полную громкость. Он примостился на краешке потертого кожного дивана, закинул ногу на ногу, на нем были серые фланелевые брюки, потом поставил ноги как положено и в ожидании ответа Капилана стал разглядывать свои ногти, с досадой заметив у ногтевых лунок на некоторых пальцах белые точечки кальция. Под ногтем указательного пальца была грязь, и он благоразумно прикрыл его большим пальцем. В окно он увидел, как малиновка села на солнечные часы в маленьком заросшем садике. — Очень интересно, — сказал капеллан. У него было широкое, простое лицо, челка из великолепных черных волос и лысина на макушке. Он вполне мог бы сойти за ударника какой-нибудь поп-группы, подумал Харви. Именно это в библейские времена люди сочли бы мистическим опытом. Харви ничего не ответил. Капеллан прикусил мундштук трубки. У тебя было нечто вроде видения, не так ли? Видение, да. Капеллан сомкнул пальцы вокруг трубки и шумно затянулся. Трубка погасла. — Ты был очень близок со своей матерью. Харви пожал плечами. — Да, полагаю, достаточно близок. — И ты уверен, что действительно встретился с ней, и это не был ни сном, ни галлюцинацией? — Уверен. — Некоторые сны бывают настолько живыми, что утром, проснувшись, думаешь... А не случилось ли это на самом деле? Когда произошел несчастный случай, я видел все как бы со стороны. Капеллан открыл коробок и вынул еще одну спичку с красной головкой. «Удивительно! А ты не думаешь, что составил представление об этом из того, что рассказывали тебе твои приятели?» Он чиркнул спичкой, поднес ее к трубке и подержал там некоторое время. Неожиданно Харви разозлился. «Разве вы не верите в загробную жизнь?» Его левая рука заныла под пластырем. Капеллан сделал затяжку, выпустил дым через ноздри и распрямил ноги. «Верю, конечно», — сказал он тихо. «Пока это не случилось с тем, кого вы знаете, капеллан нахмурился». — И не понимаю, что ты хочешь сказать. — Я перестал дышать, — так мне сказал врач. Следовательно, пару минут я был мертв. Они беспокоились, поэтому мне сделали анализы, рентгены и все прочее. То, что я видел, я видел, когда был мертв. Ведь у мертвецов не бывает галлюцинаций? — Мы не знаем, Харви. Никто этого не знает. Нам остается только полагаться на то, чему учит Священное Писание. — Почему? — Почему нельзя поверить мне? Капеллан несколько раз затянулся. — Ты любил свою мать, это верно. И ты тяжело переживал ее смерть. Это произошло всего несколько месяцев назад. Конечно, ты сейчас находишься в тяжелом моральном состоянии. — Потребуются годы, чтобы оправиться от этого удара. Но ты, парень, сильный, ты исправишься. На тебя здорово подействовал несчастный случай. И, сказать по правде, я думаю, ты несколько смущен, что подстал в учебе. Он поднял глаза и устремил взгляд прямо на Харви. Харви прикусил губу, чтобы не показать своего разочарования. Ребята считали Боба Аткинсона своим в доску. В отличие от остальных учителей, с ним можно было поговорить. Харви надеялся, что он поймет его, предложит какое-нибудь объяснение. «Я видел это ясно», — сказал Харви. «Я парил над землей и наблюдал, как доктор пытается воскресить меня. Потом я попал в тот туннель, и там была моя мама». «И где, как ты думаешь, ты был?» Харви заколебался. «Это... ну, вроде... вроде границы на пути в небо». «Почему ты так думаешь?» Харви покраснел и откинул со лба прядь волос. «Там было так хорошо».